Глава 7. Наконец, амбик явились, не принимая никаких предосторожностей. Видимо было, что они не сомневаются в успехе. Во всяком случае, они не подозревали, что в Блэкгаузе имеется огнестрельное оружие, так как остановились на расстоянии 50 ярдов от восточной башни. И мне стоило большого труда удержать Роха от выстрела. Лошадей с ними не было, но мы заметили их на другой стороне реки, на небольшой открытой прерии, под охраной двух человек, которые перегнали их туда, чтобы иметь их под рукой в случае надобности, а также и потому, что пастбище было там лучше, чем на нашей стороне. Это обстоятельство Впоследствии оказалось очень выгодным для нас. Внимательно осмотрев постройку, индейцы убедились, что ее невозможно взять обычным способом. Они пустили несколько стрел, один из них выстрелил в бойницу из ружья, чтобы убедиться, есть ли кто-нибудь внутри. Но так как мы сидели спокойно, то их уверенность увеличилась. И они пошли на берег реки посмотреть, нельзя ли что-нибудь сделать у главного входа. Осмотрев ворота, они, видимо, были разочарованы, отошли на сотню ярдов и стали держать совет. Было очевидно, что некоторые из них предлагают поджечь постройку, но, судя по их жестам, таковых было немного. другие По-видимому, возражали, что пожар уничтожит вещи, находившиеся внутри, что было для них вовсе нежелательно. Наконец, один из них, казавшийся вождем, указал пальцем сначала в том направлении, где стояли челны, потом на реку и, в заключении, на то место горизонта, где восходит солнце. Когда он кончил, двое молодых людей встали и пошли в юго-западном направлении. Их план был ясен. Эти двое людей вместе с двумя другими, оставшимися на страже, должны были провести челны по реке. Это заняло бы всю ночь. А на восходе солнца они могли атаковать главный вход и попытаться разрушить ворота своими томагавками С наступлением темноты я расставил стражу по всем углам Блокгауза на случай ночного нападения. Наши враги развели огромный костер и принялись готовить себе ужин. Хотя мы не могли слышать их разговора, но было очевидно, что они считают станцию в своей власти. Половина их улеглась спать. И к полуночи наступила тишина, не Ненарушаемая ни единым звуком Вокруг потухшего костра. Зная, что завтра будет много дел, Я решил отдохнуть несколько часов. Но это мне не удалось. Лишь только я закрыл глаза, Как услышал неясный гул, Как будто удары топора по дереву. Я осторожно выглянул. Звуки раздавались довольно далеко, а по берегу реки и за стоянка индейцев сновали по всем направлениям темные фигуры. Наконец мы убедились, что амбиквы делают лестницы с целью добраться до верхних дверей в наших башнях. Это, конечно, не имело для нас особенного значения, так как мы хорошо приготовились принять их. Но мы решили не показывать им наши силы до последней минуты, когда мы будем в состоянии наверняка уложить пятерых первым залпом. Индейцы взялись за луки и выбрали маленькие стрелы, которыми дети бьют рыбы. Чтобы нападающие думали, будто форт защищается несколькими смелыми мальчиками. утром Амбиквы появились с двумя лестницами, которые приставили к башням. Вероятно, они думали, что внутри форта никого нет, так как мы не показывали признаков жизни и приняли все меры к тому, чтобы остаться незамеченными. На каждую лестницу взобрался индеец с топоргавком, но им недолго пришлось работать, не успев нанести третьего удара, у восточной двери пошатнулся и упал с лестницы. Г грудь его была пробита стрелою. В ту же минуту громкий крик раздавшийся с западной стороны показал, что и другого постигла та же участь. мбиквы поспешно унесли трупы с диким ревом разочарования и ярости, на которой трое мальчиков заранее наученных, Что им делать? Отвечали звонким военным кличем. Это довело амбиквов до неистовства, однако они стали осторожны. Стрелы, убивших товарищей, были детскими, но не было сомнения, что они пущены руками воинов. Амбиквы собрались за выдающейся скалой на берегу реки, в тридцати ярдах от дома но в полной безопасности от наших выстрелов. Тут они заставили военный совет в ожидании своих товарищей с лодками, которым давно уже следовало вернуться. В эту минуту легкий туман, стоящий над рекой, рассеялся, и перед нами открылось на другом берегу зрелище, остановившее наше внимание. Как раз напротив дома мы увидели челнок, тот самый, в котором наши два индейца отправились в экспедицию. Двое амбиквов, стерегшие украденных коней, стояли в нескольких шагах от него. Они, очевидно, только что заметили его и не знали, что им предпринять. Без сомнения, их смутили крики товарищей. Но теперь, когда туман рассеялся, они увидели их за скалою и, вероятно, повинуясь какому-нибудь сигналу, решились переправиться через реку. В ту самую минуту, когда они отвязывали челнок, раздались выстрелы. Оба индейца упали, они были мертвы. Затем появились двое наших лазутчиков скрывавшиеся за кустами, и принялись хладнокровно снимать скальпы, не обращая внимания на тучу стрел и яростные крики амбиквов. Этим дело не кончилось. В своей ярости наши враги забыли осторожность и вышли из-за скалы. Они представляли хорошую цель, и в ту самую минуту, когда вождь оглянулся, Четыре человека упали, пораженные нашими пулями. Я не в состоянии описать бешеный вопль, последовавший за этим, хотя все события моей первой битвы еще живы в моей памяти. Амбиквы подобрали убитых и ушли к востоку, по направлению к горам, соображая, что только этим путем они могут избежать гибели. Их осталось всего десять человек, и они совершенно упали духом, чувствуя, что вряд ли им удастся вернуться домой. От наших лазутчиков мы узнали, что шестеро воинов вернулись из поселка и должны находиться где-нибудь в засаде. Это определило наш образ действий. Мы вышли из форта по лестницам, оставленным амбиквами, и рассыпались по степи, с целью отрезать врагам отступление. Не буду описывать подробно эту бойню. Амбиквы наткнулись на засаду и потеряли еще четверых. Остальные рассеялись по степи, стараясь пробраться в горы. Прежде чем кончился день, они были перебиты, за исключением одного, которому удалось переправиться через реку. Так кончилось мое первое сражение, в котором впрочем я собственно вовсе не сражался, хотя враги несколько раз подвертывались мне под выстрел. Но мне было жаль лишать их жизни. как бы то ни было, меня осыпали поздравлениями отныне аватованиша стал воином. На другой день я и мои товарищи, я подразумеваю, семь человек, прибывших из Монтере. Оставили станцию и вскоре достигли поселка, где я не был уже три месяца с лишним. События обернулись лучше, чем можно было ожидать. Мой отец довольно быстро оправился от испытанного потрясения. Наше племя, вторгшееся в южную область Кровов, подвергла их суровому наказанию. Наши люди вернулись с полутораста скальпами, четырьмя стами лошадей и запасом одеял и табаку, только что вымененных кровами на Михау Янке. Кровы были надолго усмирены и обессилены, и в этом году не осмеливались показаться за пределами своей охотничьей территории. Очевидцы смерти князя Саравалля так рассказывали об этом событии. Спустя несколько дней после моего отъезда в Монтере князь с партии Шашонов отправился в Порт-Галь, куда прибыли для него письма и товары из Сан-Луи. Тут он познакомился с одним французским ученым, предпринявшим научную экспедицию в Калифорнию. Француз имел рекомендательные письма к князю от епископа и директора колледжа в Сан-Луи. Князь оставил своих шашонов в форте, поручив им озаботиться доставкой товаров, а сам отправился с ученым и сопровождающими его пятью местными охотниками в поселок. На второй день своего путешествия Они повстречали сильный военный отряд кровов. Но так как шашоны были в мире со всеми своими соседями, то никакой опасности не предвиделось. Однако вероломные кровы, не подозревавшие, так же как и князь, что поблизости находится большая охотничья партия шашонов, решили не упускать случая завладеть без всякого риска богатой добычей. Они предоставили белым продолжать путь, но следовали за ними на некотором расстоянии, а вечером напали на них на стоянке так внезапно, что те не успели даже схватиться за оружие. Кровы пользуются дурной славой, как племя воров и разбойников. Они так же трусливы, как жестоки, Нападают на охотников или торговцев только в том случае, когда превосходят их числом по крайней мере в десять ра доказательством их трусости может служить тот факт что когда однажды рох я и молодой француз по имени габриэль наткнулись случайно на стоянку тринадцати кровов и трех рапагов, они бежали предоставив нам свои меха, палатки и запас сушеного мяса. Только арапаги пытались оказать сопротивление, причем один из них был убит. Но вернемся к нашему рассказу. Очутившись в плену, князь горько упрекал вождя за его предательское нападение. Тот слушал с презрительной улыбкой ясно показывавший, что он знает, кто такой князь и отнюдь не питает к нему доброжелательных чувств. Впрочем, его жадность была сильнее его ненависти, и он спросил, что дадут пленники за свое освобождение. Получив в ответ, что они согласны дать пару ружей, пару коней и сотню долларов, он возразил что все имущество пленников и без того уже принадлежит ему, что он ожидает большего. Он потребовал, чтобы один из охотников отправился в Порт-Галь с пятью кровами и приказом принца выдать им шестьдесят одеял, двадцать ружей и десять мешков пурху Тем временем пленники будут отведены в страну кровов куда должен быть доставлен и выкуп. Когда он будет получен, их выпустят на свободу. Понимая намерения своих врагов и будучи уверен, что раз попав к ним, он уже не получит свободы, князь отказался исполнить это требование, но, желая выиграть время, сделал еще несколько предложений, которые, разумеется, были отвергнуты. Наконец, убедившись, что ему не удастся получить больше того, что он захватил, вождь сбросил маску и принялся оскорблять свои жертвы. «Бледнолицые», — сказал он, — «подлые собаки, слишком трусливые, чтобы сражаться с кровами. а Они слабее женщин, они прячутся в жилищах шашонов» и снабжают их ружьями. Так что имея много оружия и военных припасов, это племя сделалось сильным и страшным для всех. Но кровы убьют бледнолицах и увидят какого цвета кровь трусов. Мёртвые они перестанут снабжать шашунов ружьями и порохом. И те Попрячутся по своим норам, как луговые собаки. И никогда больше не осмелятся показаться на тропе кровов. Князь с гневом отвечал вождю. Кровы не должны говорить так громко, Иначе они будут услышаны шашонскими храбрецами И поплатятся за свою ложь. Что было с этими кровами до прихода белых, на берег Буанавентуры. Тогда у них не было своей страны, потому что часть ее была занята черноногими, а другая — арапагами и шашунами. Тогда крови были как голуби, гонимые горными соколами. Они прятались в глубоких трещинах земли и выходили из них только по ночам опасаясь встретиться с шашонами. Но белые собрали шашонов вокруг своих поселений и уговорили жить в мире со своими соседями. Так длилось четыре года. Кровы успели выстроить себе новые вигвамы. Зачем же они поступают, как волки, кусая своих благодетелей, вместо того, чтобы выражать им благодарность. Раздраженный насмешками своего пленника, вождь схватился за томагавк Внезапно раздался выстрел. Один из кровов подпрыгнул и упал мертвый. — Вождь говорил слишком громко, — сказал князь. — Я слышу шаги Шашона. кровам лучше бежать в горы иначе их мясо послужит кормом для собак нашей деревни. Лицо вождя исказилось выражением бешенства и глубокой ненависти. Но он стоял неподвижно, так же, как и его люди, стараясь определить по звуку выстрела, в каком направлении нужно бежать от опасности. Страх превратил кровь в камни, продолжал князь. Что сделалось с их быстрыми ногами? Я вижу шашунов. Бледнолицая собака не увидит их больше, возразил дикарь и ударом томагавка раздробил череп злополученному князю, которому пришлось таким образом найти бесславную смерть в отдаленной стране. Остальные пленники, которые были связаны, разумеется, не могли оказать сопротивления Французский ученый и двое его спутников были убиты в одно мгновение. Но прежде чем крово успели довершить бойню, хорошо направленный залп разрядил их толпу, и они бросились в лес, оставив на месте, кроме своего вождя, двадцать человек убитыми и ранеными. вслед за тем Из чащи появились тридцать шашунов, которые немедленно пустились в погоню за кровами, поручив одному из своих развязать троих оставшихся в живых пленников и стеречь тело своего друга и законодателя. В последовавшей перестрелке кровы потеряли еще десять скальпов, после чего бежали куда глаза глядят, не пытаясь сопротивляться. Тела их жертв были перенесены в поселок, и немедленно, после похорон, шашуны отправились в экспедицию против кровов, о результатах которой я уже сообщил. Двое уцелевших от буйни охотников отправились в Калифорнию, но третий, молодой парижанин по имени Габриэль, предпочел остаться с нами и расстался со мной только много позднее, когда отплыл в Европу. Он и Рох вернулись тогда к шашонам, так как привыкли к дикой и полной опасных приключений жизни. Когда на Большом Совете я сообщила о попытке амбиквов овладеть рыболовной станцией и ее результатах, Рассказ мой вызвал взрыв одобрений. Я тут же был объявлен военным вождем. Решено было немедленно отправить отряд для наказания амбиквов. Мой отец не позволил мне присоединиться к нему, так как нам нужно было улаживать дела князя, уплатить долги в фортигаль и тому подобное. И мне пришлось целых два месяца вести жизнь конторщика, подводить итоги, составлять отчеты и прочее. Довольно скучное занятие, не доставлявшее мне ни малейшего удовольствия. Тем временем состоялась экспедиция против амбиквов, увенчавшаяся еще большим блестящим успехом, чем поход против кровов. Вообще, Это был славный год для шашонов, о котором они долго вспоминали. Год, когда их макасины были буквально унизаны человеческими волосами, а кости их врагов, рассеянные по прериям, пугали даже волков, не решавшихся переправляться через биановентуру. В самом деле год был так полон событиями, что мой рассказ оказался бы чересчур длинным, если бы я вздумал перечислять их. Я не забыл о нашем тайнике на берегу моря. Все вещи были перевезены на рыболовную станцию, куда мы переселились из поселка на летнее время. Меж тем, как большая часть племени отправилась на охоту в южные степи. подарки Полученные мною в Монтере доставили большое удовольствие отцу, особенно книги, которую он присвоил себе, так как преклонный возраст и утомление все более и более склоняли его к спокойной жизни и чтению. Я же подружился с Габриэлем и Рухом, которые с тех пор много лет делили со мной охотничьи и военные приключения.